Эпилог Я бежал, не разбирая дороги. Словно мне опять десять лет, и организм еще не знаком ни с возрастной одышкой, ни с взрослой солидностью. Только скорость, ветер и я. Улица, переулок, опять улица. Захлестнули воспоминания детства. Вот Ива, на которой так было интересно сидеть, забравшись повыше с друзьями и рассказывать друг другу наивные. но от того не менее страшные детские истории про черную руку или приходящих с кладбища упырей. Как она выросла! Промелькнул срай дяди Саши, доброго и улыбчивого мужика. На него было удобно перелазить забора и рвать сладкие на диво большие яблоки из его сада, а дядя Саша гонял нас палкой, но без злобы, для порядка. «Ой, и попадет же мне от мамы за одноглазость мою! И грязную одежду. Невольно выскочила забавная мысль. Мелочи! Мелочи, все это! Главное, я дошел. Людей на улице практически не было, но оно и понятно сентябрь. Все в огородах последние выкапывают и собирают. Запасы на зиму готовят. А мне тогда же лучше. Совершенно не хотелось останавливаться и отвечать случайно встреченным старым знакомым на неизбежные вопросы. Потом пообщаюсь вечером, всех обойду, со всеми поболтаю. Поселок конечно сильно преобразился, декоративные заборчики превратились в высоченные заборы. Нет радующих глаз цветников, не носится пыльная загорелая детвора со своим неизменным гаммом и визгом. Серое все, словно моя родина не рада мне. Умом я понимал, что многое изменилось в сознании людей и далеко не в лучшую сторону. Нет теперь никому дела до внешней красоты, и не стоит на них обижаться. Но мозг упорно сравнивал сегодняшние реалии с тем цветущим и уютным местечком, откуда я уходил 10 лет назад на московский поезд. Показалась выцветшая зеленая крыша. Сердце словно окатило теплой, нежной волной счастья и безмятежности. «Мой дом» я отдал, не замечая бьющегося по позвоночнику вещмешка и тяжести оружия. Сто метров, пятьдесят, 10. А кого звать, чье имя прокричать, чтобы остальных не обидеть? Позову папу, мама обидится, позову маму, отец, хоть и поймет, но глянет сукаризной. Сестру кликнуть. Так ничего и не решив, я затарабанил руками по воротам. «Это Витька, я вернулся, открывайте!» Ждал недолго. Глухая калитка распахнулась, и в ней возник неизвестный мне мужчина с айгой в руках. За его спиной виднелись любопытные лица двух ребятишек. На крыльце стояла женщина. И сразу стало все понятно. Мы сидели с ушастой подругой в тени вербы, на берегу старого, наполовину поросшего осотом пруда. Ничего не делали, просто смотрели на воду, осмысливая каждый свое. Мужчина, встретивший меня на пороге родного дома, оказался беженцем по имени Петр, аж из самого Смоленска, осевшим тут в пустующем доме, женившийся на хорошей женщине и изо всех сил стремящийся к нормальной жизни. Когда удалось отбиться от его сердобольной супруги, нарывившей усадить меня за стол и накормить, он показал мне холмик на очень сильно разросшемся кладбище, виновато пряча глаза. Ему было передо мной неудобно. И мой визит явно вносил неприятности в его размерную спокойную жизнь. Ты не думай, я когда впервые в дом зашел, они уже того, усопшие были. Мужчина в спальне, а женщина с девочкой в детской. Мор. Похоронил, как сумел. Тогда холодно было. На одну могилу сил только и хватило. И стал хозяйствовать. Кто же знал? Извини, что крест не поставил. Я его понимал. Жил столько лет, семью создал, а тут раз, и наследник вернулся. Сложно ему со мной. Теперь это твой дом, Петя. Не переживай, без претензий. Спасибо, что похоронил моих по-человечески. Без обид. Оставь меня, хочу один побыть. Он все понял и тихо ушел. А я присел на землю и долго, горько плакал. Вся моя эпопея казалась ненужной. Сколько позади истоптанных километров, трупов, горя... И все зря. Впустую. Да, и Зюзя, ставшая членом моей семьи. Да, если бы не мое упертое продвижение на юг, мы бы никогда не встретились. И кто знает, дошел ли бы я вообще. Но легче не становилось. Побродив по округе, нашел здоровенный камень, установил его рядом с холмиком, еще посидел. Почему не крест? Не знаю. Камень более вечный, что ли? Ведь главная память, живущая во мне. Остальное вторично. Только когда стало темнеть, я нашел в себе силы покинуть погост. Неожиданно откуда-то сбоку возник Петр и смущенно протянул мне мешок и сверток. Тут это, еды супруга тебе собрала, я альбом ваш, семейный. Я его не выкинул, хранил. Тебе, если надо, ну, дом там присмотришь себе. Еще есть пустые. Так я тебе помогу во всем. Не сомневайся, я ж... «Понимаю!» «Спасибо. И за еду, и за альбом. А помощи не нужно. Я не останусь здесь». «И куда пойдешь?» «Не знаю. Мир большой. Здесь мне делать больше нечего. Вот, возьми. Мне не надо». Я протянул ему комок спутавшегося золота. «Дом поправь, детей вырасти. И за могилкой присмотри, пожалуйста». Он ничего не ответил, лишь кивнул. «На томе расстались». Обошел по полям поселок, нашел Зюзю, вместе с ней пришел сюда к пруду. Полученный семейный альбом, почти не листая, выбросил воду, оставив лишь одно фото. Я на нем вместе с мамой, папой и трехгодовалой сестричкой. И мы все смеемся. Доберман неожиданно встала, обошла меня по кругу, не открывая глаз и словно оценивая. Что теперь? Мы столько шли. Неужели зря? Страшный вопрос. Нет у меня на него ответа. И пояснений нет. Я не знаю. Сама видишь, нет у меня теперь дома. Другие люди там живут. Но у меня есть. Помнишь? Там, где ты в первый раз сказку рассказывал. Я кивнул. Теперь это и твой дом. Есть куда возвращаться. И есть те, кому ты нужен. Выпал первый снег. Сильные холода еще не наступили, но ночевать уже приходилось, обустраивая полноценную лёжку. Из найденных матрасов, одеял, иногда ковров. В общем, из чего находили в ненаселенных пунктах. Скоро совсем грустно станет. Но не нам. Я уже присмотрел в соседней деревеньке домик. Вполне приличный, всего одно стекло только вставить надо. Так что перезимуем достойно. А по весне дальше двинем. Должен же хоть кто-то разобраться с записями ученых. Вдруг там найдут ответы на те вопросы, о которых люди сегодня только гадать могут. К примеру, зачем внеземным существам все это нужно было? Зачем столько смертей? Что мы им сделали? Ну и женюсь, может быть, если найду подходящую женщину. Но это потом, пока о зиме думать буду. Для Зюзи удалось раздобыть собачий комбинезончик, и ей было не так уж и холодно. У доберманов от природы короткая шерсть и совсем нет подшерстка. Теплолюбивые не очень. Показались печные трубы, остатки заборов, маленькие штабели кирпича. «Почти пришли», – весело сообщила мне подруга. «Давай тихо подойдем и сюрприз сделаем. Я специально дорогу так выбирала, чтобы не встретиться раньше времени ни с кем». Ее дурашливое настроение передалось и мне. «Согласен. Предлагаю вдобавок и напугать немножко». Когда вошли на территорию бывшей деревни и почти подошли к цели, из дыры в земле неподалеку от обгорелых останков баньки, неожиданно раздалось знакомое Тиф! что Что-то легкое, быстрое и ушастое закружилось вокруг, пытаясь лизнуть мне лицо в бесконечных прыжках. А потом кто-то мудрый и до нельзя знакомый удивленно спросил «Виктор, ты?» Вот все обрадуются. «Рося, найди калача с пряником!» И Морку позовите. Скажи, пусть сказки слушать идут. Конец второй книги Читал Виктор Гугля. делает круг? Кто есть в этом мире враг-друг? И я тут без счёта брожу Непонятно куда, неизвестно куда я приду Как призрак метаюсь в дороге Никто мне не рад на пороге И вся моя жизнь, и вся моя радость С утра еще тёрлась о ноги Меня уже нет, ведь я не один Есть мы, что растаем с рассветом, как дым Дороги исчезнем мы будем смеяться над тем, кто меня посчитает дурным Свобода вокруг, свобода внутри, так что еще нужно для жизни? Свобода от всех предрассудков, иллюзий, что кудуют точно все мысли Дорога ведет нас вперед. я вижу надежду там где-то Навстречу лишь солнцу, свободе и ветру мы движемся метр за метром И путь не всегда будет прост, путь будет извилист и сложен. Придется сто раз умереть по дороге и вытащить меч свой из ножен.